Глава 19. А сказках и сказочниках. Ваше величество, он глубоко поклонился, а я немного расслабилась. После всех этих попыток похищения и покушений я уже как-то с недоверием относилась ко всем, кроме самых близких. "Вы что-то хотели?" спросила после того, как незнакомый Тар выжидательно на меня уставился. "Да, ваше величество", и снова поклон. "Меня зовут Тархок". Я сын наместника поселения Арт. Слушаю вас, стархог. Так как охранный моей всё ещё не было в кабинете, то я тихонько нащупал тонкую цепочку с зайкой на запястье. Ваше величество, разрешите, пожалуйста, ларам нашего поселения участвовать в церемонии выборов. Нам отказывают в подаче заявок раз за разом, аргументируя, что поселение недостойно этого. Он с мольбой в глазах уставился на меня. И кто так говорит? прищурившись, спросила. «Торныр! Тот, что принимает заявки!» Тут же сдали мне накосячившего сотрудника. «И почему он так говорит?» ну, Нехорошо прищурилась я, отводя руку от зайки, так как чувствовала, что в этот момент мне точно ничего опасного не грозит. «М-м-м...» Парень помялся, поэтому пришлось добавить строгости во взгляд. «Потому что нас с ним родила одна женщина», сдался он. О, опешила я. Так вы, братья, на ифионе мужчины, родившиеся от одной женщины, не являются братьями. Родство идёт лишь по отцу. Так, стоп, остановила я его. То есть, а как же? Блин, что-то такое вертелось в мозгах. А как мы в будущем генетические ветви будем отслеживать, чтобы кровь не пересекалась? ужаснулась я. Что? переспросил Тар. Ничего, отмахнулась, поняв, что нам ещё срочно нужен генетик. И Зольду что ли поэксплуатировать, и самому обговорить это всё надо. Тархок, не могли бы вы отправить вестник? Договорить я не успела, так как дверь открылась, и в кабинет вошёл Кароль собственной персоной. Его там мне и надо было. Только хотела открыть рот, чтобы спросить, что его привело сюда, как Тархок побледнел и упал на колени. Простите, ваше величество, завыл он, утыкаясь альбомом в чистенький только сегодня постеленный пушистый ковёр. А теперь чётко с долком и расстановкой, мягко попросила я, боясь, что при виде короля маг просто окачурится от страха. Тамахрана, как меня увидела, точно так же сделала, и растерян и признался сам, подходя ко мне: "Что здесь происходит?" "Кстати, вспомнила я, та орхок «А как вы прошли ко мне без предупреждения?» «Я не хотел, ваше величество!» Взывал маг еще громче и тихо всхрипнул, видимо, боясь, что мы тут на опару сами, а его четвертуем и живьем слопаем. «Тархок, вы можете уже сказать, что натворили такого, что и охрана теперь нас боится?» Не выдержав, рыкнула я. Валявшийся на ковре мужик часто-часто задышал, и я умоляюще посмотрела на Ама. Тут нащупал у себя в мешке скрянку с мутным успокоительной жидкостью и, взёрнув тара за шкирку вверх, влил содержимое тому в рот. Тар старательно проглотил всё и с вытрященными глазами отшатнулся от короля. "А теперь рассказывайте", приказала я, падая в кресло, рядом на подлокотник приземлился Ам и с интересом уставился на зеренеющего обратно мага. "Простите ваше величество," Допрошиваемый опустил глаза к полу. «Мне никак не разрешали подать запрос к вам на аудиенцию, и я решил использовать морок, чтобы проникнуть к вам. За личину я взял образ его величества. Выпалил он и съежился под нашими взглядами». Аммио тут же подскочил на ноги и пошел к дверям мимо задрожавшего от ужаса Хога. Но король лишь открыл дверь, выглянул за нее. и громко объявил все уволены и захлопнул дверь обратно а зачем простонала я они не заметили опасность для тебя пробормотал он возвращаясь ко мне я не могу доверить главное сокровище планеты некомпетентным охранникам и зачем этому утару было необходимо пребывать к тебе на приём таким образом я лишь вздохнула и объяснила ситуацию мужу, все еще недовольная решением Амиа уволить 10 человек. Поэтому Таран Ира необходимо перевести на менее престижную должность, безаперационно сообщила я. Согласен. Ам тихо хмыкнул и задумался над чем-то. Тархок, я сейчас вам выдам персональное разрешение на участие Лары в следующих 10 церемониях. Я вынула лист бумаги со стилусом, Я быстро набросала разрешение. И ещё, вы не хотели бы поработать на благо королевы? Я мягко улыбнулась и дване упавшему от облегчения Тару. "На благо?" пролепетала шалевший от счастья мужчина. "На него на самое", кивнула я. "Нам необходим глава службы королевской канцелярии, и если вы мне дадите дополнительную клятву о неразглашении, то должность ваша. Ваш величество" А после того как проработаете год, то выдам вам личное персональное разрешение на участие в церемонии выбора дат тех пор, пока вас не выберут, улыбнулось пошатнувшемуся магу. Ваше величество, приходите через 2 дня по тому адресу, что вам отправит вестник, и мы с вами попытаемся плодотворно поработать. Добавила, отпуская Тара на волю. Конечно, мактрай кратно поклонился. и пулей выбежал из кабинета. «Качественный он сделал морок», пробормотал Ам, задумчиво глядя на дверь. Я кинула мужа внимательным взглядом. «Ну уж нет», – заявила категорично. «Я тебе его не отдам. Умный, креативный маг мне самой нужен. У него гибкие моральные устои, так что ему легче будет с Кристиной и Милой сработаться». «Один-то раз я могу его использовать», Тебе ещё охрану нанимать надо, приподнял муж тёченую бровь. И я вздохнула. Если только охрану проверить. Ам, мне действительно нужен этот тар, посмотрела жалостливо. Такие способности молодого специалиста можно и использовать в благородных целях. Я понял, вздохнул муж и прижал меня к себе. Слушай, я вернулась из его рук через минуту. А почему рождённая от одной женщины тары? так друг друга не любят». Муж коротко пожал плечами, но под моим вопрощающим взглядом сдался. «Не все не любят. Лишь тары старших родов так относятся к тарам младших родов. Ларов они вообще считают в плане крови чем-то заразным и не считают за родственников. Там сложно все очень», отмахнулся король. «А у тебя есть такие братья?» спросила с любопытством. «У меня нет», отрицательно качнул он головой. Моя мать была ещё слишком молода и отец был её первым таром скривился он мучительно смущаясь рассказывать мне всё это это радует задумчиво протянула я а у вас все женщины отслеживались ну там чтобы братья и сёстры знали друг друга и не могли вступать в отношения теперь пришла моя очередь смущаться нет женщин никто не отслеживал просто всегда знали что их очень мало вот и всё недоуменно поведал мне муженёк. "Вот, блин, ужаснулась я. И как же теперь быть? Нам нужны лаборатории и лаборанты, дабы найти родственников среди мужчин и сделать так, чтобы рождённые на имени девочки попали в другой род. Кстати, что там насчёт роддомов? Я выдал строителям план здания", поведал Амиа. "А зачем нужно, чтобы родственная кровь не пересекалась? Он что, серьёзно?" потому что иначе образуются генетические заболевания, и я прикрыла глаза и сосчитала до 10. На Ифионе нет таких заболеваний из-за повсеместного применения живой воды, но всё-таки, чтобы и впредь такого не было, нам просто необходимо прогнать всех мужчин через анализ ДНК. Долго объясняла мужу, что, почему и откуда берётся. Он вроде понял, но вот мои опасения Не вызывали у него должного внимания к этой проблеме. Ну и ладно, сами всё сделаем, без мужиков. Дальше мы выбрали здание под королевскую канцелярию. Красивое с колоннами в центре города, а не то, что предложила подруга на окраине. Это строение было конфисковано у третьего рода за их тёмные делишки и нуждалось в магической чистке и защите от воздействия извне. В канцелярию было необходимо снабдить планшетами для работы. удобной мебелью и компетентными работниками, а потому был отправлен вестник, маившийся бездельем Виталиния, дабы та занялась подбором и обучением кандидатов. Наградой за хорошую работу у мужчин, кроме материального аспекта, была возможность участия в церемонии выбора через год-полтора. Ближе к вечеру в кабинет, заваленный бумагами, книгами, чертежами и двумя королевскими гаджетами, постучалась Клавдия Ефимовна. Гуля врачей привела. Было сообщено нам, а потому мы, нахлобучив и примагничив на головы короны, помчались в обсерваторию. Бежать было нельзя, так как беременной Клавдии противопоказано такое активное передвижение в пространстве, а потому все просто быстро шли к порталу. С облегчением восприняла тот факт, что сегодня около нас не тёрся ни один охранник. Всё-таки не очень приятно ощущать на себе постоянные взгляды десяти-шкафа подобных мужиков. Всего пришло 53 женщины. Они уже молодеели, переоделись в зелёные балахоны и стояли кочками по всему залу. И я думала, что будет не больше двадцати женщин, прошептала, войдя в зал. Ещё по спискам забрали некоторых, коллег их, коллег и так далее. Улыбнулась Клава, пока Тара Юте громогласно вещал. Его величество Амиа II Эфионский и её величество Инесса I Эфионская. Интересно, давно ли первое добавилось? Ах, да, вспомнила. После прохождения обряда, после которого меня попытались прикокошить. Все женщины в зале замерли, а потом, повинуясь показательному примеру сновавшей туда-сюда по залу Элеаноры, поклонились. Помимо этого со всех сторон послышалось вежливое "Здравствуйте". И вам не хварать, вырвалось у меня непревольно. Точнее, добрый вечер, исправилась тут же. "Эт чего, королева наша, что ли?" прищурилась одна из женщин растерянно хлопая ресницами. "Я же вам объясняла уже", покачала головой Элеонора. "Так это ж меня и дело. Я-то думала, что тут стерва зелёная, на которую работать надо", начала была оправдываться она, но под пристальным взглядом Аме, осмелась и замолчала, буркнув. Извините. Добившись общего внимания, мы с королем прошли на выступ, откуда нас было видно всем, и я сообщила женщинам о том, что от них потребуется. У нас на 10 тысяч женщин, 12 гинекологов, 7 акушерок и 22 фельдшера. Ах да, 9 хирургов и 14 терапевтов. Через 10-11 циклов начнутся массовые роды, А у нас нет ни подготовленных специалистов, ни готовых роддомов, лишь проекты. Хирурги, поднимите руки, насчитала 13 конечностей. После подтверждения слияния вы отправляетесь к тёмным горам принимать роды у самок каров. Клавдия расскажет об особенности их вида, но от себя могу сказать, что женщины могут рожать лишь посредством кесарева сечения. В педиатрии есть восемь рук. Неонатологи 2. Акушерки 6. Вы тоже поедете туда в сопровождении. Если всё пройдёт успешно, то независимо от статуса вашего избранника, вам будет предоставлено жильё в том городе или поселении, где вы захотите. От вас требуется лишь своевременное выполнение ваших профессиональных обязанностей. Закончила. А терапевт, что делать? — послышался голос из зала. — Стоматологом, окулистом, неврологом. Подумав несколько секунд, я приняла решение. — Кто из вас хочет учиться? Нам по зарез нужны профессии, связанные с деторождением, — развела руками. После минутных шепотков и тихих пререканий вперед выступили несколько женщин. — Мы можем ассистировать при операциях. Медсестры ведь тоже нужны? Я кивнула. А еще нам будут нужны преподаватели для обучения подрастающего поколения медицине. Так что советую не забывать ваш опыт, а также предлагаю начать изучать анатомию таров и ларов. Но это все уже после того, как вы пройдете брачное испытание», – оповестила я. Закончив, услышала шепоток справа. «А король-то ничего такой, вот бы от него ребенка». Закончить женщина не успела, так как Ам резко оброс шерстью и повернулся к неудачливой даме с перекошенным яростью лицом. «Р-р-р-р». Женщины мигом отпрянули к стенам и попытались с ними слиться. Все, кроме той самой болтушки, заглядывающейся на чужих королей, она замерла на месте от страха. «Пусть сама себе принца на белом нау ищет!» «Ам, возьми себя в руки!» Обхватила лицо мужа руками и заставила посмотреть мне в глаза. Всё хорошо, она пошутила, и больше так делать не будет. Женщина быстро закивала головой, что мол действительно не буду. Амио притиснул меня к себе, уткнулся носом в мою макушку и принялся делать глубокие вдохи, постепенно успокаиваясь и возвращая себе нормальный вид. И что его так разозлило? Подумаешь, другая женщина оценила его достоинство вслух. Извини, глухо пробормотал мне волосы, не хотя отодвинулся, и окинул взглядом всю замершую честную компанию. Никто не имеет права сомневаться в выборе моей туа, даже другие женщины, громко прозвучали его слова в тишине зала. Все собравшиеся тут же закивали головами, как болванчики. После этого заявления я была подхвачена на руки и подошла левшими взглядами новых подданных в анисеной зале. Речь, когда меня уже несли по коридорам дворца, я решилась задать вопрос. "А, ну чего ты так зъелся?" спросила осторожно. Но «Ну, подумаешь, сказала женщина, не подумав. Она же не имела в виду ничего такого, не обращая внимания на мои робкие попытки поговорить. Меня молча донесли до покоев где и поставили на пол. «Ты не понимаешь?» Наконец-то изволил спросить меня о муж, натаптывая круги вокруг дивана. «Не понимаю», — согласилась. «Объясни мне, пожалуйста, почему ты едва не довел женщину до разрыва сердца?» Ами остановился и глубоко вздохнул, поднимая на меня упрямый взгляд. «Инесса! Она предположила, что я смогу каким-то образом отдать для нее своего ребенка в то время, когда я давал клятву лишь тебе и душу свою тоже отдал тебе. Лишь моя Туа может иметь от меня плод. Лишь ее я могу допустить до своего тела. Лишь с ней я чувствую слияние душ. Он снова заметался по комнате. «Нельзя говорить мужчине, у которого есть Туа...» что кто-то другой хочет от него такой же преданности и слияния. О, боже ты мой, собака зарылась в этом случае в паритетском воспитании этих мужчин. Надо бы предупреждать приходящих женщин об этом, а то ляпнет кто-то что-то и будет потом с оторванной в порыве гнева головой ходить. Ам, в нашем мире нормально давать словесную оценку как мужчинам, так и женщинам. Не совсем красиво, конечно, Ну и такое поведение бывает. Женщина не имела в виду, что хочет от тебя ребёнка. Она сообщила о том, что хотела бы найти такого же мужчину для себя, как ты, похожего на тебя. И о мучительно подбирала слова. Это ненормально, огрызнулся муж. Ни женщины, ни мужчины не вряются товаром в лавке. Брачные метки даруются богами, и нельзя просто так попрать то, что дано свыше. Я уже поняла. Простонала, прикрывая глаза. Через десять минут к нам загрянули рог с Виткой. «На вас Клава» нажаловалась, что вы чуть кардиолога до сердечной недостаточности не довери. С порога заявила о цели своего визита подруга. Полголоса рассказал ей о том, что произошло, в то время как Ам отвел Рока в угол и что-то бурно обсуждал с ним. «И меня сюда унес», — закончила рассказ. Это она зря к королю подкатить попыталась. Хотя, если бы она к юти полезла, то Клавдия бы ее скальпелем на ремешки покромсала. «Это ты у нас спокойно к чужому оценочному восприятию относишься», высказала свитка, поглядывая на все еще нервного короля. Я волновалась, как бы Амьи язык не укоротил. В прямом смысле, пожаловалась. «Не-не, Амьи джентльмен до кончиков и волос». Порычать на неразумную бабу он еще может, а вот чтобы руки распускать, это не его», отмахнулся наш семейный консультант. «Сегодня все напугались», вздохнула я. «Пусть боятся, зато сразу видно, что власть страшная, и резть к вам не надо», хихикнула Вита. Я задумалась над этими словами. «Стоп, а где Изольда? Она же к Коти уходила», занервничала я. «И что?» нахмурилась подруга. «Как что? Сначала этот иллюзионист под мороком короля ко мне в кабинет прошел, потом эта женщина его из себя едва не вывела. Это ж неспроста», подтвердила мое опасение Витка. «Если завтра сама не явится, искать пойдем», решила я после минутных размышлений.